Глава четвёртая. Шторм. В его сне она стояла над ним. Он её не видел, но ощущал присутствие, прямо и холодный, точно клинок меча. И ещё он чувствовал её опасный гнев, но ему показалось, что он направлен не на него. Во всяком случае, он молился, чтобы было именно так. "Ветра слишком сильны", сказала она. "Они возвращают мои слова обратно или их уносит в темноту, где они исчезают и забываются". Морган знал, что спит, и ему ужасно хотелось проснуться, но что-то казалось давило на него, удерживало во сне, и он чувствовал себя беспомощным, спялятым ребёнком. Ты должен им сказать. Ты должен сказать им за меня. Ведь трасли слишком сильны. Он и прежде ощущал это гневное присутствие, но во сне не видел лица, лишь кружение теней в вспышке света, словно сквозь разбитое церковное окно, со скорбными святыми на осколках, печальные глаза, рыдающие стон у щерты. «Кто ты?» — он не произнес эти слова, но чуждое присутствие уловило его мысль. «Ты знаешь меня, смертное дитя? Ты знаешь меня? Первая бабушка знала твоего деда. Я чувствую в тебе ее прикосновение и что-то еще. Вкус моря сна». А потом он проснулся, лишенный надежды, одинокий, потерянный, потерянный в бесконечном Альт-Хорте. На сей раз он не заплакал, у него просто не осталось сил, и Морган пожалел об этом. Всё что угодно, лишь бы избавиться от холодной неизвестности, наполнявшей его сознание. Он не мог вынести мысли об этом. Он знал, что лес пытается свести его с ума. Жаркие, изматывающие дни, после которых приходили холодные ночи. Каждая следующая такая же лишённой надежды, как предыдущая. Морган мечтала в вине, бренди или даже слабом пиве, чтобы отгородиться завесой алкоголя от тяжёлых мыслей. Он предавался воспоминаниям о кувшине или кружке, которую кто-то разлил в его присутствии. Ему так отчаянно хотелось выпить хоть чего-нибудь, кроме воды, что он бы с радостью вылезал в грязный пол таверны безумной девицы, чтобы добраться до пролитого вина. Голод исчез, но ему на смену пришло отвратительное расстройство желудка, от которого его сжимали судороги и опустошали снова и снова, хотя он давно должен был опустеть. А еще ему казалось, что его голова тлеет точно горячий уголь. Ад это отсутствие вина, думал он. Ад это сухой рот и горящая голова. После того, как солнце несколько раз зашло и село, порочные желания стали отступать, но он по-прежнему чувствовал себя больным, и всё тело у него ныло, словно после проигранной драки. И тем не менее он заставлял себя идти дальше, пытался придерживаться южного направления, но хотя он больше не возвращался к началу пути, как в первый раз, каждый следующий день завершался одинаково. Морган оставался в густом лесу. Он часто думал о том, чтобы выбросить все свои бесполезные вещи, которые на себе нес. Меч, материнскую книгу Эйдена, смешные железки, которые дал ему Снэдок. И тяжелые доспехи? Разве не защищает это отчаяние? Разве спасут его от голода и постепенно ускользающего разума? Ну, хотя он снял тяжелую кольчугу, Морган не мог ее выбросить, поэтому просто повесил ее на плечи и сделал вид, что когда-нибудь она ему понадобится. Какая-то часть его уцелевшего разума подсказывала – Как только он начнёт избавляться от бесполезных вещей, то уже не сможет остановиться и постепенно останется голым. За исключением нескольких тряпок, будет есть листья траву и пить рассу, точно спятивший ольшельник. А когда он умрёт, от него останется лишь скелет, и те, кто его найдёт, не узнают, кем он был. Голый принц, принц костей, Морган бессмысленный, последний в династии. Но что-то не давало ему сдаться. Еще через пару дней, проведенных в лесу, дикое безрассудное стремление к крепкой выпивке наконец потускнело до тупой боли, стало незначительным, но неизменным сожалением. Теперь голод и отчаяние превратились в его главных врагов. Он брел по тропам, протоптанным животными, или расчищал себе дорогу в подлеске мечом, постоянно заставляя себя двигаться вперед. «Если я продолжаю шагать, значит, я не умираю», — говорил он себе, хотя и не был до конца уверен в том, что это правда. И он шел и шел дальше, спотыкаясь. Проходили долгие дни, и он вспоминал, что однажды сказал ему дед. «Ты не узнаешь, что попал в историю до тех пор, пока тебе не расскажет ее кто-то другой». «Попал ли он в такую историю? Или это лишь история его смерти? Быть может, что-то непредвиденное все изменит? Вдруг кто-то из аркингардов уцелел и теперь пытается его найти? Быть может, его бабушка и дедушка отправили отряд на его поиски?» «Да, может быть», — шептал мрачный голос. «Да». Быть может, деревья начнут танцевать, а горы петь. Он продолжал спать на широких ветвях больших деревьев, дубов или ясени, опасаясь хищников, которые могли разгуливать по лесу ночью, и научился просыпаться, прежде чем поменять положение, чтобы не упасть, никогда не забывая, что он находится высоко над землей. Наблюдатели с широко раскрытыми глазами, шепот неизвестных существ, сидящих на вершинах деревьев, окружавших его в первую ночь, по-прежнему иногда появлялись. Но теперь их стало заметно меньше. Он редко их слышал, и лишь изредка видел лунный отблеск в их глазах. Ему казалось, что и они постепенно потеряли к нему интерес. Сегодня пятый или шестой день, недоумевал Морган, шагая вдоль почти высохшего русла ручья, или седьмой. Моргана напугало то, что он не знал ответа, и тогда он попытался вспомнить всё, что с ним произошло, но дни были настолько одинаковыми, что у него ничего не получилось. Он доел все свои припасы до последней крошки. И хотя расстройство желудка прекратилось, боль в желудке только усилилась. Морган нашел ягоды бузины и боярышник, они немного прогнали боль и голод. А на маленькой, залитой солнцем лесной поляне натолкнулся на яркие заросли одуванчиков и съел их все – цветы и листья. Сейчас он дожевал последние, и неважно, что вкус у одуванчиков был совсем не таким, как у блюд, о которых он мечтал с того момента, как прошло расстройство. Толстый бифштекс с кровью – Горячие карава и хлеба, пудинги, пироги и ароматные сыры. Они слегка притупили его невероятный голод. Впрочем, в густом альт-хорте не стоило рассчитывать найти много любящих солнца дуванчиков, да и сезон ягод подходил к концу. Ко всему прочему, Моргану никак не удавалось найти грецкий орех или каштан, как он не пытался. Его знания о том, как прокормиться в лесу, были такими скудными, как оставшиеся силы. Что ел дед, когда заблудился в лесу? В этом же лесу. Морган уже не первый раз пожалел, что не слушал Саймона более внимательно, но ему и в голову не могло прийти, что с ним самим может произойти нечто подобное. «Ты не узнаешь, что попал в историю до тех пор, пока тебе не расскажет ее кто-то другой». И он принялся напевать коротенькую песню. Морган умер с пустым желудком, с широко раскрытым ртом и зажмуренными глазами. Ему слишком хотелось есть, чтобы смеяться. «Неужели это все ты придумал, мой господин бог?» Ты решил постепенно унизить меня шаг за шагом, пока я не откажусь от своего упрямства и не скажу, что мои бабушка и дедушка были правы? Ну хорошо, я ошибался во всем. Я глупец. Увы, веди меня к опушке леса или к хижине крестьянина. Пошли умирающего олень или еще лучше лук со стрелами, чтобы я сам подстрелил какого-нибудь зверя. Но Бог, всемогущий отец мира, казалось, его не слышал. Или, если и слышал, еще не был готов простить свое заблудшее дитя. Морган проглотил проклятие. И ему требовал Божье прощение, и такой момент наступил. Мысль о том, каким будет настоящий год, ужасала Морганна. Вот ему даст туттренний роса, но скоро придёт осень, а потом зима. Зима, он сам себе удивил. Морган уже начал думать о том, что не выберется из Альтхорта до начала зимы. Нам не столько не прожить? Наконец во второй половине седьмого или восьмого дня что-то изменилось, но не о таких переменах мечтал Морган. Небо сильно потемнело, деревья стали раскачиваться, в особенности верхние ветки, и Морган понял, что начинается летняя буря. Плащ мог хоть как-то защитить его от дождя, и он не сомневался, что если промокнет, вода и холод станут для него смертным приговором. Поэтому он принялся искать место, чтобы спрятаться от непогоды, но не рядом с деревом, ведь даже глупцы знают, что они притягивают молнию, особенно дубы, ветви которых имеют форму молний. По мере того, как вокруг темнело и ветер набирал силу, Морган почти забыл о голоде, таким сильным был его страх перед бурей. Солнце находилось высоко в небе, но оно полностью скрылось за тучами, в лесу стало темно, как вечером, а деревья точно безумно раскачивались на ветру. Упали первые капли дождя, словно кто-то принялся швырять в Моргана камни. И хотя даже после стольких лет блужданий по лесу Морган был уверен, что месяц Тигар ещё не закончился, стало холодно, как зимой. Морган пошёл вверх по склону, пытаясь найти сухое место. где он мог бы переждать бурю. Дождь уже в нескольких местах промочил его шерстяной плащ, и он стал тяжелее, чем кольчуга. По мере того, как земля в лесу превращалась в грязь, его сапоги начали в ней застревать, словно злые дети бежали за ним и хватали за ноги. Один раз он даже потерял сапог, ему пришлось сесть на землю и двумя руками вытаскивать его из липкой ловушки. Между тем небо становилось все темнее, а вой ветра более пронзительным. Наконец Морган добрался до ясеневой рощи на скалистом склоне, где древние часовые охраняли известняковое обнажение пород величиной с церковь. Крошечная гора под углом отходила от заросшего лесом склона. Моргану удалось отыскать рассельну, в которой с трудом поместился. В нем он спрятался от дождя, хотя места было совсем мало, чтобы разжечь костер. К тому же хворост на земле быстро пропитывался водой. Морган сбросил кольчугу в сторону, затем снял плащ и сел на него. Поджав колени к груди, он смотрел, как водяной поток мчится по склону. Он так и сидел, дрожа, погрузившись в мрачные мысли, пока не наступила полная темнота, и он уже ничего не мог разглядеть дальше своих ног. Ночью буря усилилась, стволы ясеней трещали, хлопали ветви. Ветер заносил брызги внутрь, и Моргану пришлось еще дальше забиться в рассельную, чтобы не промокнуть. Интересно, подумал он, что происходит с существами, шептавшимися в вершинах деревьев. Есть ли у них гнездо или нара для таких случаев? Они просто сидят на ветвях или прячутся в сухом, теплом месте? Прежде он никогда не думал о таких вещах, но сейчас ему показалось, что это важно. Если завтра я не сумею разжечь костер, то сойду с ума, — подумал он. Порто и сержант по имени Левиас возглавляли небольшой отряд аркингардов, которые собрали продовольственный налог к ближайшему графству Леворту и возвращались в лагерь. Где солдаты ждали возвращения графа Эоллера и принца после выполнения миссии у Сидхи. Сбор продовольствия занял больше времени, чем они рассчитывали, потому что местный барон протестовал против любых реквизиций, и даже гневно заявил, что поставит верховный престол в известность о творящих себе образиях, пока интендантер Кингардов не продемонстрировал приказ, подписанный герцогом Осриком и королём. Если бы барону пришлось кормить целую армию вместо небольшого отряда, сказал леве спорта, У него бы случился припадок, и он свалился бы замертво». Порто кивнул и засмеялся. Сержант Левиас был дружелюбным, круглолицым мужчиной, для которого прошло уже 10 лет после окончания юности. Порто нравился у компании, к тому же он получал удовольствие от солнечного дня. Прошел уже месяц после того, как они покинули Хейхолт, и Порто нормально чувствовал себя в седле, если не считать, что изредка у него болели старые кости. Конечно, он беспокоился за Моргана, ведь принц и Эолиер провели в лесу уже много дней, но всё в руках Бога, и от самого порта ничего не зависело. Ему оставалось только ждать вместе с остальными рыцарями Кингарда и рассчитывать на лучшее. Отряд неспешно ехал вдоль берега реки, возвращаясь из Ливорта, потому что телеги были нагружены зерном, пивом и прочими полезными вещами. Внезапно они увидели первый дым, поднимавшийся над южным горизонтом. Тёмный шлейф над заросшими травой холмами между ними лагерем. Сначала порт это не встревожило. Какой военный лагерь без костров? Но почти сразу дым заметили Левиас. Что-то тут не так, сказал сержант, но и он не выглядел особенно встревоженным. Слишком много дыма, и он какой-то тёмный. Должно быть, горит один из фургонов. Не да поможет нам Бог, сказал один из пеших солдат, помогавший тащить телегу. Будем надеяться, что-то не фургон нашего повара. Я мечтаю об ужине, мы отлично поработали. Не упоминай имя Господа всуе, сказал ему Левиас. Жалбы твои о желудке ему не интересны. Дома я слышал такие же слова от священника. Молодой солдат по имени Ордвайн наконец доказал, что и у него есть голос. Но когда я громко пёрнул, Бог неожиданно проявил ко мне интерес, и священник вышвырнул меня из церкви. Порто не удержался и громко расхохотался, но Левиас лишь бросил на солдата взгляд, полный отвращения. Наступит день, и ты научишься бояться Бога. Остаётся надеяться, что не слишком поздно. Вместо того, чтобы продолжить обмениваться шутками с сержантом, молодой Ордвайн посмотрел вперёд, и его глаза внезапно широко раскрылись. Смотрите, сержант, дым стал гуще. Порт и Левис одновременно посмотрели в указанном направлении. Чёрная туча больше походила на грозовой фронт. Остальные солдаты замерли на месте, даже возницы остановили фургоны. Лица у многих стали белыми, как мел. Часть тёмной тучи оторвалась от основания и устремилась к ним через неровный луг. На мгновение Порто застыл от страха и его отбросило назад в земли Норну, в те времена, когда ужасная магия белых лис вызывала пожары, заставляла обрушиваться огромные камни и даже сдвигала горы. Но то, что нчалось в их сторону, было вовсе не тучи дыма, сообразил старый рыцарь через мгновение о лошади. Лошадь Геркингардов, объятый ужасом с закатившимися глазами, их копыта сверкали под полуденным солнцем. и на многих все еще оставались попоны с королевскими символами драконов-близнецов. — Клянусь Эйденом, что там произошло, — сказал Левиас, забыв собственное правило не использовать понапрасну имя Господа. — Неужели горит весь лагерь? Ордвайн, возьми всех остальных и отправляйтесь за лошадьми, не дайте им сбежать. Попытайся успокоить и запрячь. Если они ускачут в степи, мы их никогда не поймаем. Он повернулся к Порту. — Держитесь рядом со мной, сэр Порту, здесь что-то не так. Потом Порто плохо помнил то, что они увидели, когда галопом скакали в сторону дыма. Если не считать нескольких мгновений, когда ему показалось, что мирная зелёная степь разверзлась и выползло демонов из ада. Лагерь иркингардов осаждали воины в доспехах, около сотни оборванных, но хорошо вооружённых третингов на быстрых лошадях. Иркингарды отбивались, прячась за фургонами, но они оказались в меньшинстве, и большинство утыканных огненными стрелами фургонов уже горело. Скакавший и точный ветер кочевника атаковали со всех сторон, и многие солдаты, которые рассчитывали, что их защищают лагерные палатки, гибли от пущенных им в спину стрел. Левис пришпорил свою лошадь, направив её в сторону схватки, но Порто уже понял, что сражение закончено. Около половины аркингардов были убиты, остальные окружены, а нападавшие потеряли в схватке всего несколько человек убитыми и ранеными. Порто прижался к спине своего скокуна и пришпорил лошадь. стараясь не отстать от сержанта Левиаса. «Поворачивай назад!» — крикнул Порто. «Поворачивай!» «Мы должны им помочь!» — прокричал в ответ Левиас, и его голос почти заглушили шум сражений и громкие голоса. «А кто поможет принцу?» — закричал Порто, осаживая коня. До лагеря еще было довольно далеко. Половина фургонов уже ярко пылала, несколько только успели загореться. «Кто поможет наследнику престола, если мы будем мертвы?» Левиас натянул по воде, но через мгновение их заметили полдюжины вопящих всадников, которые тут же оторвались от основной группы. Левиас развернул свою скакуна и помчался к Порто, но три тинги быстро сокращали расстояние между ними, заплетенные борды метались на скаку, разинутые красные рты исторгали боевой клич. «Да это настоящий ад!» – подумал Порто, разворачивая лошадь. Стрелы пролетали мимо них, точно пчелы. И Порто знал, что лошади Тритингов не знают усталости и очень скоро их догонят. Он крикнул Левиасу, чтобы сворачивал к лесу. Только так у них оставались шансы на спасение. Но уже через мгновение понял, что они находятся в нижней части течения Имстрекки, и им придется форсировать полноводную реку. Стрела пролетела так близко от Порто, что едва не задела кожу. Они перевалили через невысокий, заросший травой хом и поскакали вниз, но перед ними внезапно возникли новые всадники. На миг сердце Порто сжалось и едва не остановилось. Однако он даже не успел обнажить меч, они уже промчались мимо, навстречу Тритингам, которые только что появились на вершине холма. И Порто понял, что это Ркингарды, Ордвайн и остальные солдаты, посланные Левиасом за убегающими лошадьми. И безмолвно возблагодарил Бога. Потому как они держались с седлых, он понял, что это не кавалеристы. Большинство прежде работали на фермах. Но он редко так радовался, увидев кого-то. С яростными криками ордвайны и его товарищи врезались в отряд треттингов, преследующих сержант Ипорта. Он не мог оставить их сражаться в одиночку, поэтому резко развернул своего скакуна, полный решимости дорого продать свою жизнь. Когда два отряда сошлись, лошади начали вставать на дыбы или спотыкаться. и спотыкаться. С коконы падали, давили своих всадников. Топоры и мечи со звоном ударяли по щитам, клинки скрещивались с клинками или вонзались в плоть. Кричали люди, лилась кровь. Схватка между двумя холмами оказалась скоротечной и закончилась еще до захода солнца. К счастью для Порто, исход сражения оказался более удачным для его стороны, чем битва за лагерь. Когда все закончилось, уцелели лишь Порто, Левиас, оба получили ранения, но не слишком серьезные, и два Эркингарда, молодой Ордвайн и невысокий безбородый солдат по имени Фирман. Никто из третингов, напавших на Порто и Левиаса, не увидит свои кланы, но едва ли это можно было назвать победой. Они вернулись к лагерю и обнаружили, что армия кочевников Ускакала больше часть фургонов успела догореть, осталось лишь несколько источников огня, да и те больше напоминали пьяных возвращающихся домой из таверны. Земля была усеяна трупами, но среди оркингардов и третингов Порта не нашёл тел троллей. Все молчали, за исключением сержанта Левеса, но из него изливался лишь бесконечный поток бессильных ругательств. Когда из леса появились какие-то люди, но расстояние не позволяло определить их размеры, Порт обнажил меч, который только что убрал в ножны, и приказал Левису и оставшимся солдатам приготовиться. Но уже через несколько мгновений он заметил, что один из них едет не на лохматой лошади третингов. Его скакон был меньше и выглядел необычно. Порт понял, что это Белый Волк, и опустил клинок. Он с облегчением приветствовал Бинабика и его семью, но эркингарды проявили меньше радости. Многие солдаты относились к конукам с суеверным страхом с того самого момента, как отряд покинул Эрчестер, и вот удача от них отвернулась. "Я не надел су видеть вас живыми", сказал Порта, когда тролли подъехали. Бенавикс прыгнул с волчицы, и оглядел дымящиеся остатки лагеря. Весь день входили в лес и выходили обратно, надеясь, что принц и Олейр появятся где-то в другом месте. Пока он говорил, его жена, дочь и крупный тролль по имени младший Сненик, мрачно оглядывали лагерь. Порто печально кивнул. Прошла почти неделя с тех пор, как ситхи забрали принца и Олейера, и все в лагере тревожились из-за их длительного отсутствия. Только военная дисциплина заставляла сохранять сравнительный спокойствие. "Остались только мы", сказал Порто. "Будем молиться, чтобы степняки больше не вернулись". "Вокруг полно тринтингов и других степняков, они перемещаются большими отрядами", сказал Бинабик. "Но почти все уже далеко отсюда". Он показал в сторону невысокой гор на южном горизонте. Так ты говоришь, что степнеки направляются в ту сторону? Мысль о том, что придётся снова сражаться, ужасала Порта. Сила отчаяния, которая помогла ему выстоять в схватке с третингами, покинула его, и теперь все мышцы старые кости ныли от усталости. "Не в другую сторону", Бенабик прищурился, опустился на корточки и провёл пальцами по смятной траве. "Все они направляются на запад, удаляясь от нашего лагеря. Каждый год в конце лета кланы третингов собираются на общую встречу". Вероятно, на лагерь напал один из таких кланов. О, Бинабиг поднял с земли нечто, более всё похоже на комок грязи, и быстро очистил его от покрытую росой траву. Смотрите, продолжал тролль. Обрывых плаща очень хороши выделки. Порто покачал головой. И что нам проку? Ну, носить его не получится, мимолётно улыбнувшись, ответил Бинабиг. Но смотрите, думать можно, смотрите внимательно. У меня уже не такое хорошее зрение, как прежде, признался Порто. Когда я тебе расскажу, Кань сделал но очень хорошими мастерами, не широкими стежками, как говорят кануки об одежде, которую мы делаем летом, но по-настоящему качественная работа. Я не хочу сказать ничего плохого про одежду ваших солдат или поваров и его помощников. Это плащ дворянина. Сискви, Квина, помогите мне. Трое тролли начали медленно расходиться в разные стороны от того места, где Бинабик нашёл кусочек ткани, внимательно изучая грязную, покрытую многочисленными следами землю. Ворты и остальные аркингарды недумёно наблюдали за происходящим. Младший Сненок, всё ещё сидевший верхом на своём крупном, коротко подстриженном баране, напоминал обиженного голодного ребёнка, которого заставили выслушивать долгую молитву перед едой. Сиск в замерла на месте и позвала Бинабика. Он низко наклонился и кивнул. Вот видите, это был граф Эолер. Он находился здесь во время сражения или после него. Посмотрите, как здесь истоптана, пропитанная кровью земля. Но «Ну, где ж тогда принц испуганно спросил Порта? "Добрый бог, о милосердная Элизи, неужели принц Морган также здесь находился? О, господи, он мёртв?" Лицо Бинабика оставалось серьёзным. "Я молюсь всем моим предкам, что это не так, но вам и вашим людям следует пойти туда", Порт. Он указал в сторону дальнего конца разбитого лагеря, куда отступила часть рыцар Кингардов, чтобы попытаться оказать сопротивление врагу. "А мы будем продолжать поиски здесь. Осмотрите всех мертвецов. Я очень надеюсь, чтобы среди них не оказалось Моргана и Эолера, но мы должны знать наверняка. Порто стоял над последним мертвецом Тритингом, бледным худым мужчиной с длинными усами, похожим на утонувшего грызуна. Его живот был спорот и от него воняло. Бросив на него последний взгляд, Порто отвернулся, чтобы прийти в себя. Солнце уже почти исчезло на западе, и он видел, что туманная дымка поднимается над далекими лугами. Я принёс обнадеживающие новости, крикнул направлявшийся к ним Бинабик. Но сначала расскажите, что вам удалось найти. Порто сосчитал убитых с обеих сторон. В Серкингарде мертвы, так утверждает Левис, не считая тех, кто отправился с нами в Ливорт. Кроме того, они убили всех слуг, главным образом мальчишек. В Порто поднялась волна ненависти. Он уже успел забыть это чувство, жуткий обжигающий жар. Но благодарение богу, среди мертвецов нет ни Эолера, ни принца Моргона. Бенабико облегчённо вздохнул. Я скарблю по другим, но отсутствие принца и Олера делает то, что мне удалось обнаружить более определённым. Давайте посмотрим. Он повёл порты остальных по погружающемуся в темноту полю сражения. Они же достаточно долго находились среди мертвецов, и у портов появилось ощущение, будто они уже попали в загробную жизнь, словно они сами умерли и теперь лишь ждут, когда их товарищи поднимутся и присоединятся к ним в вечности. Бенобик взял горящую ветку из костра, который разжёг младший Сненек, и зашагал к той части луга, что во время сражения пострадало гораздо меньше и находилось ближе к лесу. Порта, обладавший более длинными ногами, чем большинство людей, возвышался над троллями, и ему приходилось делать маленькие шажки, чтобы не споткнуться. Здесь, здесь и ещё там. Теперь Бенобик вёл их от лагеря в сторону Брода, указывая на приметы, которые Порта едва ли смог бы разглядеть, даже если бы поднёс к ним вплотную факел. Следы выходят отсюда. Он указал в сторону темной стены деревьев Альтхортен на противоположном берегу реки. Следы двух человек, обутых в хорошие сапоги. Но еще до того, как они добрались до лагеря, что-то случилось вот здесь. Он снова показал рукой, и Портус умел разглядеть участок из топтанной земли. Одна цепочка шагов снова ведет к лесу. Две ночи назад шел дождь. Ты помнишь? Эти следы остались после той ночи, как и все остальное, что мы видели. Или сразу после сражения». Порто попытался осознать слова Бинабика. После сражения, и что из этого следует? Что означают две цепочки следов? Это значит, что один из них вернулся в лес, вмешался Левия, с которой стоял рядом и молча слушал Бинабика. Бинабик кивнул. У тебя хорошие глаза, сержант. Я тоже так думаю. И в лес ушёл принц Морган, сказал Сненок. Бинабик снова кивнул. Теперь я на это надеюсь. Если принц и Эолер вышли из леса и увидели сражение, Эолеер, я полагаю, заставил принца вернуться в лес, единственное место, где у него был шанс спастись. Но кусок от плаща, на котором нет крови и отсутствие тела Эолеера, говорят мне, что Сненек? «Что кто-то взял графа Эолеера в плен», — сразу ответил Сненек. «Да», — Бенобик кивнул, «а потому давайте молиться нашим предкам и богам, что оба еще живы. Принц Морган в лесу, а Эолеер у тех, кто взял его в плен». Он поднялся на ноги, поднес руки к рту и позвал. «Вакана, Хинекая». Оказалось, волчица появилась мгновенно, язык вывален наружу, внимательные глаза смотрят по сторонам. Она явно наслаждалась запахом крови и сгоревшей плоти, в отличие от людей. Троль наконился так, что его рот оказался рядом с ухом Ваканы, и порто показалось, что они о чём-то тихо беседуют. Странная мысль, но она уже не казалась безумной. Вожак тролли уже несколько раз показывал, что волк понимает его гораздо лучше, чем лошадь своего всадника. Бенобик уселся верхом на волчицу, хватился за густой мех на загривке, что-то сказал своей жене Сискви и так быстро умчался прочь, что только трава полетела во все стороны. Тролль спешил к месту исходной атаки. «Куда это он?» — спросил сержант Левиас. «Он нас бросил?» «Тролли так не поступают», — ответил Порто. «Мой муж сказал, что ему удалось что-то услышать», — объяснила Сискви. «Он поспешил туда посмотреть, а вам передал, чтобы вы следовали за ним, соблюдая осторожность». Лейс обменялся взглядами с двумя другими кингардами, и они, стараясь держаться вместе, направили шеде в сторону восточного берега Имстрейки. По всему лугу валялись трупы, подобные разбитым статуям исчезнувшей расы. Лейвис услышал крик, поднял голову, прищурившись на ступавший мрак, и сумел различить бинабика и его волчицу, направлявшуюся к ним. "Скачите ко мне", крикнул бинабик, когда приблизился, "и поспешите". Когда остальные к нему присоединились, Он развернул волка от реки, и они двинулись обратно по траве вдоль группы мёртвых иркинландских солдат. "Видите?" спросил Бинабиг. "Здесь прошёл большой конный отряд третингов. Вот отпечаток подковы". Он показал на полукруг в грязи. "Следы ведут на юго-запад, в сторону места, носящего название Холмы Духов, где собираются степняки". "Я не понимаю," признал Спорто. "Ты предлагаешь нам атаковать их таким маленьким отрядом?" спросил Левис. Я лишь предлагаю сначала дослушать до конца, чтобы вы меня правильно поняли, — жестко сказал Бенобик. Вы еще не все видели. Они снова последовали за ним, и на этот раз он направился на восток, огибая орошенный кровью лук, пока они не нашли участок земли с множеством отпечатков конских копыт. Следы уходили в том же направлении, но слегка отклонялись в сторону. «Что скажешь, дочь?» — спросил он у самой маленькой из троллей. Она опустилась на одно колено и коснулась травы. «Это те, кто захватил графа Эолейра», — ответила Квина. «Совершенно верно», — сказал Бенобик. Когда он увидел выражение лиц Порта и Левиаса, он скорчил гримасу. «Небольшой отряд, три тинги, захватившие Эолейра, проехал здесь. Я считаю, что они не хотели приближаться к более многочисленным силам, которые атаковали наш лагерь, но последовали за ними в сторону холмов духов». «Ты хочешь сказать, что Эолейра захватил другой клан?» — спросил Левиас. Теперь он смотрел на троллей с огромным уважением. Такое вполне возможно. Далеко не все степники одинаковы. Некоторые даже не являются частью лошадиных кланов. Тогда мы должны последовать за ними, сказал Левис. Может быть, у нас появится шанс подождать, пока они заснут, напасть на них и освободить графа Эйулера. А как же принц, в смятении спросил Порто. Как принц Морган, разве ты не сказал, что он вернулся в лес? Мы не можем оставить его на растерзание волкам и медведям. Именно эту загадку нам и предстоит решить. В свете факела Ардвайн и Бенабик выглядел усталым и несчастным. Нам нельзя бросать ни кого из них, ни Моргана, ни Эолера. Он прижал кулаки к груди. Но как бы я ни боялся за графа Эолера, я не могу оставить Моргана принца. Он внук моего истинного друга, я поклялся его защищать. Как и я заявил Порта, я пойду с тобой. И мы его охранники сказал Левесс: "Троль прав, мы не можем бросить наследника престола". Но мы не можем оставить Эолера третингом, продолжал Порта. — Сержант Левиас, ты возьмешь наших людей и пойдешь по следам тех, кто увел графа Эолейра, а я отправлюсь с троллями. Бенобик покачал головой. — Я сожалею, сэр Порто, но если Моргана не удастся найти рядом с границей леса, твоя лошадь не сможет следовать за нами по лесу. Я салютую твоему храброму сердцу, но тебе следует отправиться вместе со стражниками на поиски графа Эолейра. Вы высокие люди, и ваши лошади лучше приспособлены к открытым равнинам, чем к густым лесам. Кроме того, я неплохо знаю лес, где живут ситхи, а вы нет. Расстояния и направления там могут быть обманчивы. Но принц Начил Порта у него будет больше шансов на спасение, если на поиски отправятся те, кто способен быстро перемещаться по дремучему лесу, продолжал Бинабик. И некоторые из нас являются опытными следопытами. Кроме того, отважный нос Ваканы нам очень пригодится. Порта был недоволен. Сам лорд Кансер посывали, сказал, что я должен постоянно защищать принца. «Я не могу оставить его и отправиться на поиски другого человека. Просто не могу, когда я предам оказанное мне доверие». И, несмотря на искреннюю тревогу о принце, Порто не мог не думать об обещанном золоте, которое позволит ему спокойно прожить оставшиеся годы. Кто станет заботиться о солдате, слишком старом, чтобы сражаться, провалившим к тому же единственное задание? Бенобик прервал разговор, который он вел со своей семьей, повернулся и посмотрел Порто в глаза. Старому рыцарю стало не по себе, странно ощущать угрозу со стороны такого небольшого существа. "Добрый сэр Порта, мы все понимаем ваше переживание", сказал ему тролль. "Никому из нас не хотелось бы сделать такой выбор. Но если вы отправитесь с нами, нам придётся двигаться намного медленнее. Если вы не хотите присоединиться к сержанту Левиосу и последовать за его леером, то можете не теряя времени вернуться в Хейхолд". "Вернуться в Хейхолд?" Принц Морган заблудился в лесу, а граф Эолер пленён тритингами. который также убили множество королевских рыцаргендардов. Об этом необходимо сообщить королю и королеве. Я не могу так поступить, Порто покачал головой, ставшей такой пустой, что порыв ветра мог унести её прочь. Я не могу покинуть принца и руку трона. Будет лучше послать в Эрчистер одного из стражников. Бенабиг задумался, а потом, продолжая хмуриться, засунул руку в сумку надетую через плечо и извлёк из неё кусок высушенной отполированной овечьей кожи. Сненок, дай мне ветку. Бенобик взял факел из рук Ордвайна и подержал в его пламени ветку. Стражнику пришлось нагнуться, чтобы Бенобик мог до него достать. А потом начал писать обожженным кончиком на гладкой коже. Это заняло довольно много времени, и Порто пришлось заставить себя проявить терпение. «Вот», — наконец сказал тролль и протянул кусок шкуры Порто. «Пошли это с тем, кого выберешь. Пусть доставят королю и королеве. Я рассказал о том, что произошло, а теперь наши дороги должны разойтись». «Но...» Начал Порто, однако у него не нашлось никаких возражений против безжалостных доводов тролля. «Хорошо», — наконец сказал Порто, хотя ему казалось, что его сердце разрывается на куски. «Если все должно быть именно так, я согласен». «Ты действительно хороший человек, Порто», — сказал Бенобик. «Но сейчас нам больше нельзя терять время». Тролль махнул своей семье, и они направили своих скакунов к лесу, вслед за его волком. «Удачи тебе и хорошей охоты», — сказал он рыцарю и тремеркингардам. Пусть всем вам улыбнется удача, и вы благополучно вернетесь домой. Порто вдруг почувствовал не только печаль, ему вдруг показалось, что происходит нечто ужасное, непонятное. Поднял руку, но так и не сумел вымолвить слов прощания. «Что мы сделали?» — подумал он. «У нас был большой сильный отряд. Солдаты охраняли принца и одного из высших дворян Светлого Арда. А теперь от него остались лишь клочья, к тому же нас уносят в разных направлениях». Тролли поехали на север, в сторону огромного леса. Зрелище, которое при других обстоятельствах могло быть комичным. Четверо маленьких коренастых людей верхом на баранах и волке, словно иллюстрации со страницы религиозной книги. Левиас и двое других солдат принялись обсуждать, что делать дальше, но их тихие и неуверенные слова напоминали порты голоса испуганных детей в темноте. Во сне Моргона выступ скалы стал в 1000 раз больше, превратившись в настоящую гору. И она заговорила с ним с вершины так, что он её не видел. Другие сейчас не могут слышать меня, даже те, что разделяют со мной кровь. А почему меня слышишь ты? Я не знаю, я даже не знаю, кто ты. Какая-то его часть хотела взобраться на огромный камень, чтобы встать лицом к лицу с существом, преследующим её во снах. Но он чувствовал её могущество и возраст, и это его пугало. «Ты и знаешь меня, дитя. Я говорила с тобой в месте моего бессильного отдыха, и ты меня слышал. Но здесь, где я стою в дверном проеме, нет имен. Я не могу дать тебе то, чем не обладаю». Морган резко проснулся, напуганный воем волков, доносящимся снаружи его каменного убежища. Но через несколько мгновений, когда сердце отчаянно забилось у него в груди, Морган понял, что ни одно животное не может издавать такие громкие звуки. То был ветер, поднявшийся до пронзительного воя, стоны и визга, и даже лес казался напуганным. Деревья, которые он мог видеть, наклонялись и размахивали ветвями. Он слышал, как трещат ломающиеся ветки, и как они падают на землю. Первые лучи рассвета окрасили фиолетовое небо, чуть опережая восход солнца. Дождь слегка ослабел, но ветер продолжал задувать внутрь, подобно стрелам атакующей армии. Мгновение Морган благодарил богов за свое скромное убежище, но тут же начал беспокоиться о том, что с ним будет, если буря не прекратится, И вдруг услышал новый звук, пронзивший даже яростный гнев ветра. Ри-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Ри". Никогда прежде Морган не слышал ничего похожего. Звуки были не столько громкими, сколько чистыми, и он понял, что их источник находится где-то рядом. Казалось, это зов ястреба или какого-то мелкого животного, кричащего от ужаса в когтях хищника. Морган еще дальше забился в расселину. Он не хотел встречаться с тем, кто способен охотиться в такую погоду. Морган уже начал забываться тревожным сном, когда его напугал громкий треск. Казалось, упало сразу несколько ветвей или рухнуло целое дерево, не выдержав напора ветра. Он прищурился, пытаясь что-то разглядеть в тусклом рассветном воздухе, увидел переплетение ветвей ясеня, только что упавшего на землю рядом с его скалой, и среди веток и трепещущей листвы нечто маленькое, круглое и плотное, оно снова закричало: "Ри-ри-ри!". Он даже не пытался выбраться из-под упавших ветвей. Морган довольно долго, или так ему только показалось, наблюдал за переплетением веток. Пронзительные тревожные крики становились менее громкими, но не прекращались. Моргана охватило смятение. Нет, он не боялся за себя, а из-за этих бесчисленных криков маленького испуганного существа, страдающего от боли. Однако он не шевелился, хотя каждый новый крик вызывал у него саму боль. Когда ветер наконец начал слабеть, а стихающий дождь стал падать под более естественным углом, Морган выбрался из своего убежища. Весь склон известнякового отложения был усыпан ветками и грудами листьев, но упавшее с ним существо замолкло. Морган осторожно приблизился к нему, держа меч в руке. По мере того, как он подходил всё ближе, ему удалось разглядеть на земле огромную кривую ветку, которую влекло за собой несколько других. Он наклонился и увидел, что между ними застряло какое-то маленькое коричневое существо. все еще живое, потому что оно обратило на него свои темные и с белыми полукружьями глаза. Затем существо начало биться, но было видно, что силы у него уже закончились, и оно знает, что ему не удастся выбраться на волю после огромного множества неудачных попыток. Существо было не больше человеческого ребенка, но Моргану не удавалось разглядеть его как следует. Рыжевато-коричневые меха участки розовой кожи, потому что большую часть покрывали листья и грязь. Морган кончиком меча приподнял одну из веток, а потом отломал её у основания. Существо наблюдало за ним и не шевелилось, однако его широко раскрытые, полные слёз глаза неотрывно следили за ним. Довольно быстро Морган обрубил или сломал достаточное количество веток, чтобы освободить маленькое существо, и отступил в сторону, чтобы позволить ему убежать, но оно не шевелилось. Интересно, напугано оно или просто сильно пострадало? Морган огляделся по сторонам, но склон выглядел пустым. Лишь повсюду валялись сломанные ветки. «Ри-и-и!» пропищало существо, и на этот раз Моргану показалось, что оно умирает. Морган и сам не понимал, почему он так поступает. Однако он медленно и осторожно убрал остальные ветки и теперь смог полностью разглядеть маленькое существо. Он не очень хорошо разбирался в лесных зверях, но это животное показалось ему совершенно незнакомым, а когда Морган увидел тонкий розовый палец на передних лапах, он вздрогнул. И это или нечто подобное прикоснулось к нему, когда он в первый раз спасался в лесу от преследователей. Наверное, это один из сидевших на деревьях наблюдателей, которые следовали за ним по лесу. Несмотря на почти человеческие руки, существо совсем не походило на обезьяну. У него была заячья губа и длинные плоские передние зубы, как у крысы или белки, но большие глаза говорили о том, что это достаточно разумное животное, а маленькие круглые уши, низко расположенные на голове, придавали сходство с человеком. Такой же тревожный, как и розовые пальцы. Маленькая грудь быстро поднималась и опускалась. Существо явно было охвачено ужасом, однако Морган опасался, что оно может его укусить, если он попытается ему помочь ещё каким-то образом. Поэтому он присел на корточки и продолжал смотреть на диковинное существо. Однако оно по-прежнему не двигалось. Морган уже почти сдался, предоставив ему жить или умирать, но когда он встал, оно неожиданно оскалило зубы. Чик! Громко сказала оно, а потом добавила. «Ри! Ри! Ри!» Напугав его так, что Морган отступил на шаг. Он услышал шум среди деревьев, поднял голову. Ему показалось, что он увидел что-то красное, но уверенности у него не было. «Чик!» — снова крикнуло маленькое существо, и его голова закачалась из стороны в сторону, словно оно истратило последние силы. Морган наклонился над ним, несколько раз намотав на руки плащ. Когда он поднял существо, отбросив в сторону последней ветки, Оно зашипело и снова чикнуло на него, слабо сопротивляясь в ее руках, но не попыталось укусить. Впрочем, Морган подозревал, что если бы у него осталось больше сил, оно бы так поступило. Даже сквозь ткань шерстяного плаща Морган чувствовал, как зверек дрожит, и уже не думая, завернул его в плащ и положил на сгиб локтя. Он услышал новый шум над головой, но другие голоса не ответили на тихие «ри-ри». Морган отнес диковинное существо в рассельну, завернув его в плащ так, чтобы голова оставалась на воздухе, а конечности были прижаты к телу, как у младенца в пеленках. Устроился поудобнее в своем убежище и положил зверька на колени. Тот постепенно перестал сопротивляться, большие глаза закрылись, но грудь продолжала подниматься и опускаться под руками Моргана. «Ри-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и Морган прижал его к груди, чтобы согреть. И вспомнил те дни, когда его сестра Лили была ребёнком. Единственное, что помогало ему отвлечься от ужаса после смерти отца, это когда он держал её на руках и смотрел в невинное лицо сестры. На некоторое время он даже забыл о голоде.